а больше уже ничего не услышит, ничему не обрадуется, ничего не узнает из того, что будем знать мы. Хотя, как и все другие люди, думал не только о том, что будет на войне, но и о том, что после. Даже позабылось, в какой связи недавно сказал, надо и после войны жить по чести. На войне, при всех своих недостатках, Все же честно живем. Надо и после нее не хуже жить. Сказал, конечно, не в том смысле, чтобы жить после войны не хуже, чем во время нее. После войны будем жить намного лучше. Какой может быть вопрос? Сказал о себе, как самому после войны жить, не утратив того, с чем жил в войну, чтобы в любой Какой хошь момент. Приставился и перед своим коммунистическим богом чист был. Вдруг вспомнил Захаров слова не Серпилина, а Кузьмича, сказанные в другое время и про другого человека. Но сейчас казалось, что про Серпилина. Почему все же решено хоронить его в Москве? Раньше Захаров не думал об этом. Был занят тем, чтобы сделать все необходимое для выполнения этого приказания. А сейчас подумал и вспомнил, как это было сказано. На Новодевичьем, рядом с женой. Не только было передано решение Сталина, а именно его слова, те самые, которые он сказал. Никто другой, кроме него, этих слов не сказал бы. Не в Могилеве и не в Минске, а в Москве. На Новодевичем рядом с женой? Может быть, именно поэтому. Значит, Сталин откуда-то знал, что Серпилин полтора года назад похоронил там свою жену? Или кто-то сообщил это, когда Сталину докладывали о смерти Серпилина, а он, возможно, спросил о родных хотел распорядиться о пенсии или о чем-то еще. Кто мог там в Москве сказать Сталину, что Серпилин. Полтора года назад приезжал хоронить жену. Из хорошо и давно знавшихся Пилина людей там, в генштабе, в Москве, сейчас никого нет. Иван Алексеевич, его корешок с гражданской войны, уже давно не в Москве, стал из стратегов практиком, сформировал в 43 году танковую армию и командует ею. А больше у Серпилина в Москве близких друзей вроде бы и нет. Ну да Сталин, если захотел узнать, располагает возможности узнать все, что ему надо. Могли и про смерть жены сказать при докладе, а могли и про ту женщину-врача, о которой Серпилин недавно говорил, делился. Про нее могли сказать, а похоронить приказано. На Новодевичьем рядом с женой. Мысленно связав одно с другим, Захаров решил, что все могло иметь значение, даже и это. В последнее время по ряду признаков чувствуется, что Сталин уже начал думать, как будет после войны с теми, кто от старых семей оторвался, а новые на фронте завел. Война не только смертями, но и разлуками много семей надломила. Как после войны? Доламывать или чинить? И по проекту закона о браке», который недавно напечатан в газетах, похоже, что там наверху настроение чинить, а не доламывать, не считаясь с личными желаниями. К Серпилину это не относится. Ему чинить давно нечего. И все-таки Захарову казалось, что настроение там, наверху, имело отношение к переданным по телефону словам Сталина «На Новодевичьем рядом с женой». Захаров снова подумал о женщине, про которую Серпилин говорил, что получает от нее письма с другого фронта. «Надо будет собрать...» и отправить ей обратно эти письма. Пусть не гуляют по рукам. Женщина, судя по словам Серпилина, заслуживает уважения. И не такая уж молодая. Старший сын на фронте. Как не тяжело, а придется самому написать ей. И по своей дружбе с Серпилином, и по своему положению члена военного совета, Захаров лучше, чем кто-нибудь другой, знал, что Сталин несколько раз имел личное касательство к судьбе Серпилина. Сталин перед самой войной, после ходательства старых друзей Серпилина, дал указание разыскать его там, где он тогда находился, и вернуть в армию. Сталин осенью 41 -го года, получив письмо от Серпилина из госпиталя, приказал не посылать его после ранения на подготовку резервов, отдать дивизию и отправить на фронт. Сталин вызвал его к себе после Сталинграда по его письму о Гринко и поставил на армию и не дал снять потом после истории с Пикиным. И перед этой операцией снова сохранил на армии. Решил по-другому, чем предлагал Львов, а что Львов писал Сталину, у Захарова не было сомнений. Так уж случилось в жизни Серпилина, что он оказался одним из тех, кто в силу сложившихся обстоятельств был на памяти и на примете лично у Сталина. Сталин сам решил его судьбу, сам распоряжался ею. Еще сегодня утром, подписывая указ о присвоении званий, в последний раз распорядился при жизни. Распорядился и теперь после смерти приказав похоронить в Москве рядом с законной женой. Этого не сказал помощник Сталина, когда передавал его слова по телефону. Законный. Подумал уже сейчас сам Захаров. То, что помощник так быстро позвонил Захарову после его звонка, доказывало, насколько большое внимание уделил случившемуся сам Сталин тем более, что он и раньше хорошо относился к Серпилину и делал ему в его жизни одно только хорошее. Подумав одно только хорошее, Захаров почувствовал, как что-то зацепилось за эту мысль, помешало ей гладко пройти вслед за всеми другими. И это что-то было памятью о том, что случилось с Серпилиным За четыре года до того, как Сталин приказал найти его и вернуть в армию, это что-то было тоже связано со Сталином и мешало думать об одном только хорошем. Если бы Захаров знал больше, чем он знал, и мог бы поглубже задуматься над этим что-то, мысль его, наверное, потеряла бы свою спасительную прямоту и ясность. Но он не задумался а только на секунду приостановился перед чем-то невидимым и непонятным. И мысль его осталась такой, какой и была первоначально – мыслью о том, что Сталин делал Серпилину в его жизни одно только хорошее.